Глава тринадцатая. К чему быть бедным? Бедность проистекает из целого ряда источников, из которых главнейшие поддаются учету. Я решительно считаю возможным уничтожить бедность и особые привилегии. О том, что то и другое желательно, вопроса быть не может, так как и бедность, и привилегии не естественны. Однако помощи мы можем ожидать исключительно от работы. А не от законодательства. Я подразумеваю под бедностью недостаток пищи, жилья и одежды, как для индивидуума, так и для семьи. Разница в образе жизни будет существовать всегда. Бедность может быть устранена только избытком. В настоящее время мы достаточно глубоко проникли в науку производства, чтобы предвидеть день, когда производство, как и распределение, Будут совершаться по таким точным методам, что каждый будет вознагражден по своим способностям и усердию. Первой причиной бедности, по моему мнению, заключается прежде всего в недостаточном соответствии между производством и распределением в промышленности, как и в сельском хозяйстве, в отсутствии соотношения между источниками энергии и ее эксплуатацией. Убытки, происходящие от этого несоответствия, огромны. Все эти убытки должно уничтожить разумное, служащее делу руководительства. До тех пор, пока руководитель будет ставить деньги выше служения, убытки будут продолжаться. Убытки могут быть устранены только дальновидными, а не близорукими умами. Близорукие в первую голову думают о деньгах и вообще не видят убытков. Они считают подлинное служение альтруистическим. а они доходнейшим делом в мире. Они не способны отойти от менее важных предметов настолько, чтобы увидеть более важные и, прежде всего, наиважнейшие, а именно, что чисто оппортунистическое производство, рассматриваемое даже с исключительно денежной точки зрения, является самым бездоходным. Служение может опираться и на альтруистическое основание. Но обычно в таких случаях дешево стоит. Сентиментальность подавляет практичность. Промышленные предприятия, конечно, были бы в состоянии вновь рассеять некоторую пропорциональную часть созданных ими богатств, но непроизводительные издержки обычно столь велики, что не хватает для всех участников предприятия, несмотря на то, что товар продается по чрезмерно высокой цене. В результате промышленность сама ограничивает свое распространение. Вот несколько примеров непроизводительных трат. Долина Миссисипи не производит угля. Посреди нее струятся неисчислимые потенциальные лошадиные силы Миссисипи. Если же живущее по ее берегам население хочет получить энергию или тепло, то оно покупает уголь, который вырабатывается за тысячу миль от него. Исследовательно должен быть оплачиваем много выше своей нагревательной или двигательной ценности. Если же население не может позволить себе покупать этот дорогой уголь, оно отправляется рубить деревья и тем лишает себя одного из самых действительных средств для поддержания силы воды. До самого последнего времени ему не приходило в голову воспользоваться находящимся в непосредственной близости и почти не требующим эксплуатационных затрат источником энергии, которого было бы вполне достаточно на то, чтобы огромное население, питаемое этой долиной, было обеспечено теплом, светом и двигательной силой. Лекарство против бедности заключается не в мелочной бережливости, а в лучшем распределении предметов производства. Понятия бережливость и экономия преувеличены. Слово бережливость есть выражение болезни. Факт непроизводительной траты открывается во всей своей трагической величине, по большей части случайно, и сейчас же обнаруживается яростная реакция против непроизводительной траты. Человек хватается за идею бережливости. К сожалению, он только заменяет меньшее зло большим, вместо того чтобы пройти обратно весь путь. ведущий от заблуждения к истине, бережливость, излюбленное правило всех полуживых людей, без сомнения, бережливость лучше расточительности, но также неоспоримо, что она хуже полезной затраты. Люди, которые от своих сбережений ничего не требуют, проповедуют их как добродетель, но есть ли более жалкое зрелище, чем несчастный озабоченный человек? который в лучшие и прекраснейшие дни своей жизни цепляется за пару кусков твердого металла. Достоит да ли даже похвалы сокращения до минимума жизненных потребностей? Мы все знаем этих так называемых бережливых людей, которые как будто скупаются даже на то малое количество воздуха, которое они потребляют, и частичку уважения, в котором они заботливо себя ограничивают. Они скорчились как духовно, так и телесно. Бережливость в этом смысле, расточение жизненных соков и чувств. Ибо существуют два вида расточительности: расточительность легкомысленных, которые прожигая жизнь, швыряют свою жизненную силу за окно, и расточительность обладателей рыбьей крови, которые игнорят ее из-за полного неупотребления. Строгий скопидом подвергается опасности быть приравненным к обладателю рыбьей крови. Расточительность является обычная реакцией против гнета разумной траты, в то время как бережливость нередко бывает реакцией против расточительности. Все дано нам на потребу. Нет такого зла, которое возникло бы иначе, как от злоупотребления. Самый большой грех, который мы можем совершить против обыденных вещей. Злоупотребление ими, разумеется, в более глубоком смысле слова. Мы любим выражение расточительность, но расточительность есть только фаза злоупотребления. Всякая расточительность есть злоупотребление. Всякая злоупотребление расточительность. Привычка копить может легко стать чрезмерной. Справедливо и даже желательно, чтобы каждый имел запасной фонд. Не иметь его. В случае, если это вообще возможно, подлинная расточительность. Однако и в этом можно зайти слишком далеко. Мы учим детей копить деньги, как средства против необдуманного и эгоистичного бросания денег. Это имеет цену, но положительной цены это не имеет. Оно не ведет ребенка по правильному, здравому пути полезного и здравого проявления и применения своего я. Лучше учить ребенка пользоваться деньгами и тратить их, чем копить. Большинство людей, которые заботливо копят пару долларов, сделали бы лучше, употребив их сперва на самого себя, потом на какую-нибудь работу. В конце концов они имели бы больше сбережений, чем раньше. Молодые люди должны бы преимущественно вкладывать деньги в свои собственные предприятия, чтобы умножить полезные ценности. Когда они в последствии достигнут вершины полезного творчества, всегда будет время отложить, согласно определенным твердым основаниям большую часть доходов. В действительности, когда препятствуют самому себе быть продуктивным, ничего не скапливают, этим ограничивают только свое неприложное достояние и понижают цену своего природного капитала. Принцип правильной траты есть единственный необманной принцип. Трата положительно, активно, животворна. Трата жива. Трата умножает сумму всего хорошего. Личная нужда не может быть устранена без общих переустройств. Повышение заработной платы, повышение прибылей, всякое повышение для того, чтобы добыть больше денег, являются всего лишь отдельными попытками отдельных классов. вырваться из огня самим, не обращая внимания на судьбу ближних. Господствует нелепое мнение, что можно каким-то образом устоять против грозы, если добыть себе достаточное количество денег. Рабочие думают, что могут противоборствовать ей, если добьются более высокой заработной платы. Капиталисты полагают, что смогут бороться с ней, если будут извлекать больше прибыли. Вера во всемогущество денег прямо трогательна. Деньги в нормальное время весьма полезный предмет, но деньги сами по себе имеют меньшую ценность, чем люди, которые с их помощью вовлекаются в производство. Да и в этом случае они могут быть употреблены в озлó. Невозможно вытравить мнение, будто между промышленностью и сельским хозяйством существует естественный антагонизм. Это совершенно не так. Точно так же нелепо мнение, будто людям надлежит вернуться к земле, потому что города перенаселены. Если бы люди поступали согласно этому, сельское хозяйство быстро перестало бы быть доходным занятием. Конечно, точно так же неблагоразумно переселяться толпами в промышленные центры. Если деревня опустеет, то какую же пользу будет иметь тогда промышленность? Между сельским хозяйством и промышленностью должен быть и может быть некий род спайки. Промышленник может дать фермеру то, в чем тот нуждается, для того чтобы быть дельным фермером, а фермер, подобно всем остальным производителям сырья, обеспечивает промышленника всем, что только делает его работоспособным. Транспорт их связывающий должен иметь форму трудоспособной организации. Только тогда можно будет создать стойкую и здоровую систему полезного служения. Если мы затем расселимся более мелкими общинами, где жизнь не так взвинчена и продукты полей и садов не удорожают за бесчисленными посредниками, то бедности и недовольства будет гораздо меньше. Тут возникает вопрос о сезонной работе. Строительное ремесло, например, зависит от времени года. Какая расточительность силы позволяет строительным рабочим предаваться зимней спячке, покуда не настанут весна и лето? Не менее расточительно, когда обученные строительные рабочие, поступившие зимой на фабрику ради того, чтобы избежать потери заработка в течение мертвого сезона, принуждены оставаться на подначальной фабричной работе из боязни не найти ее на следующую зиму. Сколько матовства вообще говоря! В нашей теперьешней неподвижной системе, если бы фермер мог освободиться с фабрики на время посева, посадки и жатвы, которые в конце концов занимают только часть года, а строительный рабочий после зимней работы мог освобождаться для своего полезного ремесла, насколько было бы нам лучше от этого и насколько беспрепятственнее вертелся бы мир? Что было бы, если бы мы все отправились весной и летом в деревню? Чтобы вести три-четыре месяца здоровую жизнь земледельца, нам не приходилось бы говорить о застоя. Деревня тоже имеет свой мертвый сезон. Сезон, когда фермеру надлежало бы отправиться на фабрику для того, чтобы помогать в производстве необходимых в его хозяйстве вещей. И у фабрики бывает свой мертвый сезон, и тогда рабочий должен был бы отправиться в деревню и помогать возделывать хлеба. Таким образом, для всех явилась бы возможность избежать времени застоя, уравнять искусственную и естественную жизнь. Одной из самых больших выгод, достигнутых нами при этом, было бы гармоническое мировоззрение. Слияние различных ремесел является не только материально выгодным, но одновременно приводит нас к более широким горизонтам и более верному суждению о наших близких. Будь наша работа разнообразнее, изучаем мы также и другие стороны жизни, понимаем мы, насколько мы необходимы друг другу, мы были бы терпимее. Для каждого временная работа под открытым небом означает выигрыш, все это отнюдь не недостижимо. Истинное и желанное никогда не бывает недостижимым. Для этого требуется только немного совместной работы. немного меньше жадности и тщеславия и немного больше уважения к жизни. Богачи хотят путешествовать по три-четыре месяца и праздно проводить время на каком-нибудь элегантном летнем или зимнем курорте. Большая часть американского народа хотела бы вовсе не так тратить свое время, даже если бы имела к тому возможность. Но она сейчас же согласилась бы на совместительство. обеспечивающая сезонную работу на открытом воздухе, почти не приходится сомневаться в том, что большая часть беспокойства и недовольства проистекает всюду от ненормального образа жизни людям, которые из года в год делают одно и то же, лишены солнечного света и выключены из широкой свободной жизни, почти не приходится делать упрека в том, что они видят жизнь в искаженном виде. Это применимо столь же к капиталистам, сколько и к рабочим. Что мешает нам вести нормальную и здоровую жизнь? Разве не совместимо с промышленностью, чтобы люди, особенно способные, последовательно занимались различными ремеслами и промыслами? На это можно возразить, что производство пострадало бы, если бы толпы промышленных рабочих ежегодно летом отъезжали из фабричных городов. Нам следует все же трактовать случай с общественной точки зрения. Мы не должны забывать, какая повышенная энергия одушевила бы эти толпы после трех-четырех месячной работы на свежем воздухе. Нельзя также оставлять без внимания влияние, которое произведет на стоимость существования всеобщее возвращение в деревню. Мы сами, как было показано в предыдущей главе. Частично осуществили с удовлетворительным результатом такое слияние сельскохозяйственных и фабричных работ. В Нортвилле, близ Детройта, у нас есть маленькая фабрика вентиляторов. Фабрика маленькая, правда, но она вырабатывает большое количество вентиляторов. Руководство, как и организация производства, сравнительно простые, так как изготовление ограничивается однородным фабрикатом. Мы не нуждаемся в обученных рабочих, так как все умения заменено машинами. Окрестные сельские жители работают одну часть года на фабрике, другую на фермах, потому что эксплуатируемое механическим способом хозяйство требует немного заботы. Движущая сила дается водой. Довольно большая фабрика строится сейчас в Афлэтроке, приблизительно в пятнадцати английских милях от Детройта. Реку мы запрудили. Плотина служит одновременно мостом для Детройт-Толедо-Аэронтонской железной дороги, которая нуждалась в новом мосте, и общественной проезжей дорогой. Мы намереваемся изготавливать здесь наше стекло. Дамба дает нам достаточное количество воды, чтобы мы могли доставлять водным путем главную массу нашего сырья. Она снабжает нас, кроме того. Посредством гидроэлектрического оборудования током, так как предприятие, кроме того, расположено в центре сельскохозяйственного округа, то исключена возможность перенаселения, а равно и все остальное вытекающее из этого. Рабочие одновременно с фабричной деятельностью будут обрабатывать свои сады или поля, расположенные на пятнадцати-двадцати английских милях в окрестности. Потому что в настоящее время рабочие, разумеется, в состоянии ехать на фабрику в автомобиле. Там мы создали слияние сельского хозяйства и промышленности. Мнение, что промышленное государство должно концентрировать свою промышленность, на мой взгляд, неосновательно. Это необходимо только в промежуточной стадии развития. Чем больше мы будем прогрессировать в промышленности и выучиваться вырабатывать изделия, части которых могут быть заменены, тем более будут улучшаться условия производства, а лучшие условия для рабочих являются и с промышленной точки зрения лучшими. Гигантская фабрика не может быть учреждена на маленькой реке, но на маленькой реке можно построить маленькую фабрику, а совокупность маленьких фабрик, из которых каждая вырабатывает только одну часть, сделает все производство дешевле. чем если бы оно целиком сосредотачивалось в одном огромном предприятии. Правда, существуют некоторые исключения, как, например, литейные заводы. В случаях, как в Риверруш, мы стараемся соединить месторождение металла с литейным заводом точно так же, как использовать без остатка все остальные производительные силы. Подобные комбинации, однако, скорее исключения, чем правило. Они не в состоянии помешать процессу разрешения централизованной промышленности. Промышленность будет децентрализована. Ни один город, если бы он провалился, не был бы отстроен в точности по тому же плану. Это одно уже определяет наше суждение в отношении наших городов. Большой город выполнил свою определенную задачу. Конечно, деревня не была бы такой уютной, если бы не было больших городов. Благодаря концентрации населения мы выучились многому, чему никогда не могли бы выучиться в деревне. Жилищная гигиена, техника освещения, социальное устройство осуществились только благодаря опытом больших городов. Зато все социальные недостатки, от которых мы теперь страдаем, коренятся также в больших городах. Маленькие местечки, например. Еще не утратили соприкосновения с временами года. Они не знают ни чрезмерной нужды, ни чрезмерного богатства. Миллионный город есть нечто грозное, необузданное, и всего в тридцати милях от его шума счастливые и довольные деревни. Большой город — несчастное беспомощное чудовище. Все, что оно потребляет, должно быть ему доставлено. С разрывом сообщения рвется и жизненный нерв. Город полагается на сараи и амбары, но сараи и амбар не могут производить. Город не может не только прокормить, но и одеть, согреть и дать кров. Наконец, общие расходы в частной, как и в общественной жизни, настолько возросли, что их едва возможно выдержать. Расход налагает такой высокий налог на жизнь. что ничего не остается в излишке. Политики столь легко занимали деньги, что в высочайшей степени напрягли кредит городов. В течение последних десяти лет административные расходы каждого нашего города чудовищно возросли. Большая часть этих расходов состоит из процентов по судам, которые пошли либо на непроизводительные камни, кирпичи и известь, либо на необходимые для городской жизни Но построенные по слишком дорогой цене общеполезные приспособления, как то водопровод и канализацию, расходы по эксплуатации этих приспособлений, по поддержанию порядка и сообщения в перенаселенных округах, гораздо больше выгод сопряжённых с такими большими поселениями. Современный город расточителен. Сегодня он банкрот, а завтра перестанет существовать. Подготовка к сооружению большого количества более дешевых и легко доступных производственных установок, которые могут создаваться не все за раз, а по мере надобности, будет больше, чем что-либо другое способствовать повсеместному утверждению жизни на благоразумных основаниях и изгнанию из мира расточительности, порождающей бедность. Есть много способов для добычи энергии для одной области. будет наиболее дешевым оборудованием, лежащий в непосредственной близости к угольной копии, приводимый в действие паром, электрический двигатель. Для другой – электрический водяной двигатель. Но в каждой местности должен быть центральный двигатель для того, чтобы снабжать всех дешевым током. Это должно бы быть столь же очевидным, как железнодорожное сообщение или водопровод. И все эти грандиозные источники могли бы без всяких затруднений служить обществу, если бы на пути не стояли высокие, связанные с добычей капитала расходы. Я думаю, нам следует подвергнуть детальной ревизии наши взгляды на капитал. Капитал, проистекающий сам собой из предприятия, употребляемый на то, чтобы помогать рабочему идти вперед и поднять свое благосостояние, Капитал, умножающий возможности работы и одновременно помножающий издержки по общественному служению, будучи даже в руках одного лица, не является опасностью для общества. Он ведь представляет собой исключительно ежедневный запасной рабочий фонд, доверенный обществом данному лицу и идущий на пользу общества. Тот, чьей власти он подчинен. Отнюдь не может рассматривать его как нечто личное. Никто не имеет права считать подобный излишек личной собственностью, ибо не он один его создал. Излишек есть общий продукт всей организации. Правда, идея одного освободила общую энергию и направила ее к одной цели, но каждый рабочий явился участником в работе. Никогда не следует рассматривать предприятия. Считаясь только с настоящим временем и причастными к нему лицами, предприятие должно иметь возможность развиваться. Всегда следует платить высшие ставки. Каждому участнику должно быть дано приличное содержание, безразлично какую бы роль он не играл. Капитал, который не создает постоянно новой и лучшей работы, бесполезнее, чем песок. Капитал. который постоянно не улучшает повседневных жизненных условий трудящихся и не устанавливает справедливой платы за работу, не выполняет своей важной задачи — главная цель капитала не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни.